Глава восьмая Сутки на третьей планете Беты из созвездия Компаса продолжаются 22 часа 13 минут 24 секунды. Из этого времени нам на сон отводилось всего два часа. Этот очаровательный факт я выяснил в первую же ночь, когда задница проревел у меня в голове оглушительной сиреной, разбудившей меня настолько эффективно, что я свалился с верхней койки. Быстро ощупав не сломан нос, я сосредоточился на тексте, проплывавшем у меня перед глазами. «Замком взвода Перри. Настоящим сообщается, что в вашем распоряжении имеется...» Далее следовали цифры. «Одна минута и сорок восемь секунд. Количество секунд быстро убывало. «До прибытия в казарму мастер-сержанта Руиса и его помощников. Вы должны обеспечить подъем взвода и выстроить его к моменту прибытия командования».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 скакивали словно ошпаренные, от громкого звука, слышимого только внутри их собственных голов. Большинство прыгали с кровати, не соображая еще, где они находятся и что происходит. Я сам и командиры отделений стаскивали на пол тех, кто спал особенно крепко. За минуту мы успели поднять и выстроить взвод, а оставшиеся несколько секунд потратили на объяснение нескольким заторможенным новичкам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 я почувствовал краткий прилив облегчения. Тут же перед нами возник Руиз в сопровождении двух своих помощников. «Перри, который час?» Я вызвал своего мозгодруга. «Э, час ноль-ноль по местному, мастер-сержант». «Потрясающе, Перри!» «А сказать, когда был дан отбой, ты сможешь?» «В двадцать один ноль-ноль, мастер-сержант». «И это тоже верно.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 Ваша новая умнокровь способна сворачиваться за миллисекунды. Вы можете потерять гребаную ногу, но не изойдете кровью. В данный момент для вас важнее всего, что каждая клетка умнокрови способна запасать в четыре раза больше кислорода, чем естественные кровяные тельца человеческой крови. Руис остановился. Эту мысль следует запомнить. Потому что прямо сейчас вы все прыгнете в бассейн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 Ту же самую секунду задница уведомил меня, что Аллан просит установить связь. Беззвучным шепотом я согласился и услышал в своей голове механическое воспроизведение слов Аллана. Что-то не так, осведомился он. Фобия, сознался я. Не паникуй, посоветовал Аллан. Забудь, что ты находишься под водой. Ни хрена не выйдет, отозвался я. Тогда обмани свой страх, настаивал Аллан.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 смогут воспользоваться только солдаты ССК, имеющие мозг друзей. Так что никому не стоит бояться, что ваше собственное оружие будет использовано против вас, разве что вы очень уж сильно испортите отношения со своими товарищами по взводу. С этого момента вы будете везде и всюду ходить со своими МЦ-35. Вы будете таскать с собой винтовку в гальюн, когда приспичит облегчиться.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 «Активировать МЦ-35 серийный номер АСД-324-ДДД-4У-3С1». s 1 мц 35 асд 324 ддд 4 у 3 s 1 активировано для новобранца ССК Джона Перри», ответил задница. «Прошу зарядить боеприпасы». В левой части поля моего зрения появилась маленькая схема, изображавшая процесс зарядки винтовки.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 и одним чрезвычайно легким несмотря на быстроту движением нанес ему удар торцом приклада в висок маккейн осел на земь сейчас он больше всего походил на кучу тряпья а руиз все с той же обманчивой легкостью скрадывший скорость выбросил вперед ногу и поставил ботинок на горло бедолаги потом он перевернул винтовку и маккейн округлившимися от страха глазами уставился в дуло своей собственной винтовки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 Солдаты ССК стерли колонию салонгов с лица планеты, а их предводителя зажарили на его собственной решетке для барбекю. Само собой разумеется, что с тех пор мы ведем непрерывную войну с этими пожирателями младенцев, этой блевотой космоса. Вы, конечно же, понимаете, к чему я клоню. К тому, что нужно уметь точно отличать хороших парней от плохих, которые только и мечтают о том, чтобы убить вас.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 Они располагают технологией, позволяющей полимеризировать воду. Наши корабли тонули вместе со своими командами, потому что вода вокруг превращалась в студень, затягивающий, словно трясина. Как можно опыт борьбы с такими вот тварями применить в войне, скажем, с финвами? На другом экране показалась довольно симпатичная на вид ящерица. Малорослыми пустынными жителями, предпочитающими атаковать издалека,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 Они надеются надеяться на прежний опыт. Такая надежда — самый верный и быстрый путь к смерти. Как-то раз одна женщина из новобранцев спросила Оглторпа, почему солдаты ССК должны заботиться о колонистах и колониях. «Нам все время вбивает в головы, что мы вообще теперь уже не люди», — сказала она. «Если это так, то почему мы должны считать себя чем-то связанными с колонистами? конце концов, они всего-навсего люди. Наверное, лучше было бы довести солдат ССК до той ступени совершенства, когда они станут полноценными существами, представляющими собой следующий этап эволюции человека, и выпустить их на волю». «Вы не первая задаете этот вопрос», — сказал Оглторп, и почти все сидящие в аудитории захихикали. «Краткий ответ таков. Мы не можем этого сделать». Все генетические и технические ухищрения, которые применялись при изготовлении солдат ССК, сделали их генетически стерильными. Единая для всех структура генетического материала, использовавшегося для создания каждого из вас, содержит слишком много рецессивных признаков, которые со стопроцентной вероятностью исключают размножение. То есть инбридинг невозможен. Примечание. Инбридинг. Скрещивание близкородственных организмов – конец примечания. А скрещивание с обычными человеческими существами также неосуществимо, потому что в вас содержится слишком много нечеловеческого материала. Солдаты ССК – это шедевр технологии и генной инженерии, но как эволюционная ветвь – тупик. По этой причине не следует относиться к себе со слишком уж сильной восторженностью.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 в соревновании с другими. Каждый раз, когда приз доставался не нам, Руиз скрипел зубами и всыпал мне по первое число. Сара с пониманием отнеслась к моему решению. К сожалению, муштровать солдат и выгуливать малышей на детской площадке — это совсем не одно и то же. Вот и все, что она мне сказала. Ее место занял Аллан. Ему удалось довольно быстро исправить положение.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 пришлось разъяснять кое-что по поводу дисциплины одному из подчиненных Мартина, который решил, что ему самому стоит возглавить отделение, и затеял компанию саботажа. Парень когда-то был умеренно известный поп-звездой и привык получать все, что хотел, не стесняясь в средствах. Он оказался достаточно хитер, вовлек в заговор кое-кого из своих товарищей, но не сообразил, что командир отделения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 на один и тот же корабль. Быстрый перелет на войсковом транспорте «Фрэнсис Дрейк» обратно на «Феникс». Там увольнение до прибытия корабля ССК «Модесто», где нам предстояло влиться во второй взвод роты «Ди» 223-го пехотного батальона ССК. На каждый корабль по батальону примерно тысяча солдат. Очень даже легко затеряться. Я был рад, что Аллан и дальше отправится со мной».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 и тут же вскинулся. «Сюда идет мастер-сержант Руис. Руис осмотрелся, увидел меня на площадке для посадки в шаттл и подошел поближе. Я пустил на земь брезентовый мешок с повседневным обмундированием и немногочисленным личным имуществом и четким движением отдал честь. «Вольно рядовой», бросил Руиз, отсалютовав в ответ. «Куда направляешься?» «Модеста, мастер-сержант», доложил я. «И рядовой Розанталь тоже». «Вы что, мозги мне крутите?» — возмутился Руиз. «223-й? А какая рота?» «Рота Ди, мастер-сержант. Второй взвод». «Обалденно!» — воскликнул Руиз. «Вы будете иметь удовольствие служить во взводе лейтенанта Артура кейса если, конечно, какой-нибудь чужак еще не поужинал костлявой задницей этого старого мудака. Когда увидите его, передайте от меня привет».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 «Главное, что для этого у меня подходящая компания». Аллан усмехнулся. Двери шаттла раскрылись. Мы подхватили наши вещи и направились внутрь.